Кора. Караульная служба. «Моя любимая сделает это для тебя», — сказал Руар со своего кухонного стула, когда я нарезала тонкие пластинки замороженного мяса и ощущала, как пальцы промерзли до мозга костей. «Я твоя любимая», — заявила я, потому что никто нас не слышал. Он взглянул на меня с удивлением, пожевал кусок колбасы, задумался. «Когда же мы пойдем домой?» — спросил он со своего стула. «Снова и снова. Куда мы идем? Когда мы пойдем? Я больше не отвечала, не узнавала его. Те же потрёпанные брюки и та же рубашка, но на этом все. Ему приходилось взять разбег, чтобы начать говорить. Мне хотелось бы помочь ему формулировать фразы, по крайней мере, провести пальцами по его щеке, Хотя нет, не хочу прикасаться к нему. Слишком больно. Вместе с согласными из его рта вылетали крошечные капельки слюны, ложась на кухонный стол. Иногда он поднимал на меня глаза, и тогда я отводила взгляд. Брикин уходила на огород за свежими листьями салата, и я слышала ее шаги на крыльце в те мгновения, когда в его глазах вспыхивала прежняя искорка в те времена, когда он еще мог держать себя в руках. Но только не сейчас, ведь она может войти в любую секунду. Она всего в нескольких метрах от нас. Руар наверняка все слышал, но для него это были просто звуки. Он потянулся, пытаясь прикоснуться ко мне. «Иди сюда». Мой стол загрохотал по доскам пола, чуть не перевернулся. «Изжога замучила», — сказала я Брикин, проходя мимо неё, — Есть совсем не хочется. За спиной послышались шаги больших, мягких лап, когда я встала, чтобы выйти из кухни. Остановившись на пороге, я увидела, как он жуёт свою еду. Щеки у него ввалились, куски пищи выпячивались под кожей, пока он не проглатывал их. Сколько ему осталось? Год? Два? Пять? Так продолжаться не может. Брикен тоже все видела. Мозг. «Кора», — шептала она мне, когда он не слышал. Его мозг сдался, а мозг — это он сам. Потирая руки одна о другую, как будто от холода, она заговорила еще тише. Остальное — просто корабль. Много килограммов мяса, призванного нести и защитить тот мозг, который есть наше «я». За всем, что мы делаем, стоит мозг прошептал в тишине мой собственный мозг. По мозгу на человека. Все по справедливости. Никто не стал бы так горевать, если бы мой мозг сдался. Я прислонилась к дверному косяку, чтобы сохранить опору под ногами. Небо за окном никак не могло определиться, каким оно хочет быть — синим, серым или неопределенно темным. В любую минуту мог хлынуть ливень. Такое не в нашей власти. В нашей власти жизнь или смерть, но не дождь. Ливень так и не хлынул. С каждым днем Руар становился все более сгорбленным и отсутствующим. Теперь он сделался почти таким же потрёпанным, как и его брюки. Тюк вещей, ничего больше. Его глаза напоминали перегоревшие лампочки. Слова и буквы менялись местами, не желали складываться. Наши с Брикин голоса тоже стали подыскивать слова. Звучать нерешительно, немногословно, тоном, каким обращаются к ребенку. В конце концов, мы все почти что замолчали. Даже глаза Руара уже ничего не говорили. Злая тайна заключается в том, что человек может полностью исчезнуть или стать другим, или стать никем. Время идет, как не поворачивая стрелки. Под конец его уже совсем не было только одежда, висящая на сгорбленном теле. Просто удивительно, что он по-прежнему находил дорогу к поляне, где стояло строение из досок с изношенной шкурой, а оттуда — домой. В один прекрасный день он уже не мог сказать, какой сегодня день. Не помнил, что банан — это фрукт. Однажды он громко произнес какое-то неприличное слово, и по его лицу я увидела, он уже не понимает, чего нельзя говорить. Ложь грязно-белого цвета стремилась к беззащитной жертве. Ведь я обещала ему. Ощущала даже некую избранность. И он сам меня попросил. А теперь я избегала подходить к нему близко. Вернее, избегала приближаться к тому существу, которое уничтожало его. Что он будет делать? Что будет говорить? Кто что услышит? Теперь я уже не смогу оставить его без присмотра. Бессмысленно жаловаться в пустоту, нужно срочно что-то делать. Я считала каждую минуту. Почти бегом неслась по магазину, когда отправлялась за покупками. Даже щеки разовели, хотя внутри было довольно прохладно. Здесь стоял запах пшеничного хлеба и замороженных креветок. Колёса тележки упруго отскакивали от земли, когда я спешила обратно. А когда я возвращалась, Брикин, стоя в спальне утешало человеческое существо, стоявшее в голом виде и ничего не помнящее. Он плакал по поводу чего-то, что потерял, и писал под себя: "Я боюсь оставаться здесь один", кричал он. "Я хочу домой". "Ты дома, Роар", отвечала Брикин. В доме, который нашли твой отец и мать, где они поселились, где ты прожил всю жизнь. Они обнялись и долго стояли так, два узловатых дерева на ветру, а чуть в стороне я, который предстоит сыграть роль пилы. Руар поймал мой взгляд через ее плечо и смотрел мне прямо в глаза, так, как мне когда-то нравилось, когда я знала, что в его власти снова отвести взгляд. Его тело сотрясалось от смеха, страх позабыт. Его руки скользнули по одежде Брикин, портрет кого-то другого поддельный руар тот кто занял его место она убрала его руку и хотела уйти но поддельный руар поплелся следом с набухшими брюками и непристойными мыслями он прошел совсем рядом не тронув меня мой взгляд заметался сейчас совсем близко тонкая блестящая ниточка связывавшая его с жизнью натянулась вот-вот разорвется настанет ли уже тепло в тот день когда он умрет? Или это произойдет еще до наступления весны? Внутри у меня все похолодело. Овчарка подняла голову, и мы с ней долго смотрели друг на друга. Помню очень пожилого человека в постели, ему никак не меньше 90- он улыбается, когда я вхожу в комнату. Его могучими руками построен весь второй этаж дома. Эти большие мозолистые руки прикасались ко мне. Под рубашкой таится трепетное сердце. Тело отказывается служить ему, но душа не сдается. Я смотрю на его руки, лежащие поверх одеяла. Много лет прошло с тех пор, как он держал в своей руке пухленькую ручку ребенка в лесу. Обнимал меня. Но мозоли на ладонях остались, как воспоминания. Когда я беру его руку в свою, то ощущаю ее тепло, и мы с ним соприкасаемся лбами. Это воспоминание я точно придумала, потому что такого не случилось. Это мгновение зависло во времени. Руар не стал этим благообразным стариком. От него осталась одна тень. Он забывал мыться, постоянно находился в движении, царапал ногтями одеяла, лежавшее у него на коленях, тревожно бродил из комнаты в комнату в поисках чего-то, когда память превратилась в лохмотье. Иногда описывался, не замечая этого. Сидел среди резкого запаха с мокрыми холодными бедрами. Брикин мыла и переодевала его, а он все больше отдалялся от нас, все медленнее подносил вилку ко рту. Я тоже двигалась все медленнее, осознавая, что момент настает. Я сказала ему об этом. Конец приближается. Так я сказала. Он посмотрел на меня кошачьим взглядом. Как сможет мое сердце биться в тот день? когда перестанет биться твое?» — спросил он. «Это твое сердце остановится». Так я подумала, но вслух ничего не сказала. Чуть позднее он в растерянности стоял в прихожей, держа в руке свои ботинки. «Не оставляй меня здесь», — сказал он. «Забери меня домой». Он вцепился в мою руку выше локтя так крепко, что я едва сумела вырваться. Позднее, в тот день, я остановилась в дверях кухни и посмотрела на него. Он сидел с пустым взглядом над тарелкой с несъеденным обедом. «Это я, Кора. Ты стал совсем стар, и мы не знаем, сколько тебе осталось. Можно я убью тебя?» Само собой, вслух я ничего не произнесла. Попыталась встретиться с ним глазами, но он смотрел вниз. Наверное, рылся в своих воспоминаниях. «Нет, все равно ничего не выйдет. Воспользоваться таблетками я не смогу». Мне вспомнились слова врачей в больнице, сказанные давным-давно. «Мы всегда берем анализ крови, на всякий случай». Так они сказали. Иногда он забывал закрыть рот, и оттуда выпадали кусочки тушёной картошки. Не мое дело наклоняться вперед и вытирать ему подбородок, так что я посмотрела на Бриккин, но она была занята другим делом. Я видела, как еда вытекает наружу, капает в тарелку, на стол». Небольшой кусочек Жаркова упал на его фланелевую рубашку, как случалось с Бу, когда он был маленьким. Мой Бу. Он так любил дедушку. Я отвела взгляд. В конце концов его забрал туман в голове. Туман и я. Моя трусость спасла нас обоих. В тот день Брикин протирала кухонные шкафчики, я пришивала пуговицы, а поддельный руар читал газету как будто слова что-то значили. В кухне повис легкий запах человеческих испражнений, я отвернулась всем телом. Я занималась своими делами, повернувшись спиной к миру, когда он стал лапать меня на глазах у Брикин, схватил меня за грудь, сжал своими теплыми руками. Мое терпение лопнуло. Казалось, мне дали под диафрагму. Содержимое желудка поднялось до самого горла. Мне показалось, что меня сейчас вырвет. Заметила Ли Брикин, узнает ли об этом Бу в своем Луляо, и что он скажет? Передо мной встала картина, он стоит на площади в плотном кольце людей, и все показывают ему средний палец. Твоя мама спала с твоим дедушкой, говорили они. Фу, какая мерзость! Что-то скреблось под блузкой, материнское сердце, хотя и разбитое. Что теперь будет? Что будет со мной? Мне придется уехать? Что обо мне скажут?» Вырвавшись, я поспешила вверх по лестнице. Тяжелые шаги, слезы на глазах. От моих мыслей несло затхлостью, как от застоялой воды. Я плюхнулась на жесткий шаткий пуфик у двери спальни и закрыла голову руками. Когда незримый волкодав улегся у моих ног, я одними глазами подала ему сигнал. «Натягивай лук. Снять деревянную ступеньку. Клей для бумаги. Ставить ступеньку обратно, дать высохнуть. Я хотела, чтобы он умер. Я обещала помочь ему, но не поэтому я испекла ему булочки. Уложила в его коробку для еды, положила в охотничью сумку и указала, в какую сторону идти. «Отдохни на своей вышке. Иди спокойно. Не торопись». Так я сказала. «На моей вышке?» «Да. Пойди и посиди там». Я видела, как он уходит, сгорбив спину, как пересекает двор мелкими шажками. В саду лежал толстый слой снежных кристаллов, они хрустели у него под ногами. По пути наружу я заметила, как в зеркале промелькнуло мое отражение. Лицо выглядело как обычно, только немного более бледное, рот тоньше, как узкая чёрточка. Облегчение и горе. Потом я окинулась к дыре в заборе и побежала к вышке. Обычно он приходил первым и ждал меня там. На этот раз он пришел вторым. Пожилому приходится долго пробираться среди корней и камней. Я прошла среди папоротников и кустиков черники, вышла на поляну позади каменной изгороди, переступила через плохо закрепленную ступеньку и уселась у одного из окошек на вышке. Вдыхая морозный воздух, думала о своей овчарке. От холода ломила зубы. А вдруг пойдет снег? Руки у меня дрожали, ноги тоже. А вдруг он не придет. Может быть, он повернул назад? Я услышала его шаги еще до того, как он появился в поле зрения. В ушах у меня зашумело. Равнодушный зимний ветер. Беспощадный. Он шел, волоча ноги по земле. Деревянная лестница заскрипела, когда он взялся за нее руками. Овчарка стояла, спокойная, но на стороже. Она уловила запах Руара и знала, что он приближается. Лестница заскрежетала, когда Руар крепче ухватился за нее. Вот он начал подниматься. Узловатые пальцы на ступенях, ведущих к площадке вышки. Синие жилы вздулись на руках, когда он подтягивался вверх. Закинул ружье и рюкзак впереди себя на площадку. И вот уже его голова и волосы появились над краем. Я увидела, как напряглись под шерстью мышцы овчарки. Прямо подо мной сгорбленные плечи Руара. Я знала это. Меня всё трясло. Пальцами я сжимала холодный камень. Если ступенька не сорвется с клея и не унесет его вниз, смогу ли поднять над головой камень? В его лице не было удивления. Думаю, он знал, что мы ждем его. Никогда не узнаю, смогла бы я или нет, потому что в эту самую секунду ступенька хрустнула, и он упал. Ударившись о землю, тело издало вздох. Глубокий вздох, окончательный. Душа вытекла из него, он умер. Лес затаил дыхание, а потом зашелестел дальше на длинном выдохе. Некоторое время я дышала за него, закрыв глаза, повернув лицо к солнцу, Волкодав побежал прочь и исчез между деревьями. Бруснично-красная лужа растеклась возле его головы. Из него по-прежнему вытекало нечто похожее на темно красное тесто для печенья. То была его кровь. Больше она ему ни к чему. Красивые желтые листья рядом с ним и растекающаяся по ним кровь. Потом она застынет, как ночной лед. Мы почти постоянно умираем, Но это не имеет значения, потому что мы почти никогда не умираем совсем. Только один раз. Всего за несколько секунд бьющееся сердце превращается в неподвижный комок мяса, холодеющий в застывшем теле. Но земля вращалась дальше, не подождав ни секунды, пока я переведу дух. Вокруг меня продолжали щебетать птицы, день клонился к вечеру. Когда я слезла с вышки, уже начало темнеть. Трава в лесу сверкала от заморозков. неподалеку отсюда его лучшее грибное место. Лоб у него был прохладный, как мои пальцы. Должно быть у меня в носках дыра на пятке, потому что я ощущала ступней холод от земли. Снежинка приземлилась ему на бровь и растаяла. Потом еще одна. Достигнув цели, они будут уничтожены. Растают, коснувшись земли, ибо она слишком теплая, чтобы они могли на ней жить. Но несколько из них остались целыми. Волосы Руара стали белыми на белом, покрывшись кристаллами. Я попятилась от этого места, пошла прочь, оставив его природе. Мороз смягчился, мне стало почти что тепло. Он не забирался под одежду, не холодил кожу, а лишь ложился на лицо прохладной рукой. Белые снежинки покрывали землю. Скоро покажется, что никто из нас не проходил там. Солнце покраснело и упало. На несколько кратких мгновений горизонт выровнялся и пропал. Всем телом я ощущала, что иду в сторону дома. Свет из окна мягко ложился на сад, как будто бы ничего не произошло. В этот вечер он к ужину не явился. — Он что, ушел в лес? — спросила Брикин. «Я его не видела», — ответила я. «Никто его не видел, в этом я была уверена». «Хотя нет», — проговорила я. «Как раз напекла булочки и дала ему пару штук. Он положил их в сумку и ушёл. Куда, не знаю». Брикин тут же взялась за телефон. Она догадалась, куда он отправился. Его искали с собаками не более десяти минут и обнаружили тело. «Смерть, как дождь. Так кажется, сказал однажды Руар. Он может быть холодным или теплым. Это заранее не знаешь, но вечно избегать его не получится. Долгая ночь. Его след на наших телах, на нашей одежде и в моем сердце. Мебель отвернулась, отведя глаза и нашептывая обо мне: Никогда раньше он не умирал, а вот теперь: дом с зеленым креслом. Вышка в лесу. Все быстро разгаданные кроссворды. Его место на земле, так он обычно говорил. Больше не его, просто место. Возможно, моё. Запахи, фланелевые рубашки и ролатор остались. Он никогда им не пользовался. Но его нет. Я вижу, как Брикин думает о нем, сидя напротив меня с остывшей чашкой кофе. На столе высится гора крошек. Муха, жужжавшая на окне, сдалась, тихо лежит на спине, задрав лапки. «Когда вы познакомились?» — спрашиваю я. «Мы всегда были вместе», — отвечает Брикин. «Вероятно, она и сама в это верит». Больше я ничего не говорю. Часы тикают, иногда позвякивают, но в целом в доме царит тишина и пустота. Я помогаю ей лечь. Она говорит, что сегодня хочет спать в своей постели. Ее плечо костлявое под моей рукой, тонкое и узловатое, никаких неожиданностей.